брат, как дела? Он же не уволил тебя!» Выйдя из тренировочного зала, где пару часов гонял своих студентов, Макс услышал взволнованный голос друга и притормозил, позволяя ему догнать себя. Вернувшись домой, он с головой ушел в работу, стараясь просто не думать. И если в рабочее время он успешно справлялся с этой задачей, отвлекаясь на новую группу еще совсем зеленых агентов... за которыми нужен был глаз да глаз, то в те редкие часы, когда он оставался один, мысли и воспоминания пожирали его, выплевывая на асфальт перемолотой бесформенной кучей. Но он изо всех сил старался вернуться к своему спокойному и невозмутимому расположению духа. «Нет, не уволил», — фыркнул Макс и двинулся дальше, в сторону своего кабинета, чтобы принять душ и переодеться. «Что произошло?» Говорят, шеф орал так, что стены тряслись. Давно такого не было. Да и обычно этой участи удостаивалась только... Продолжив идти вместе с ним по коридору, Ник замялся и сник, пытаясь по его лицу определить, не слишком ли бестактным было это замечание. «Кай!» Макс хмыкнул и хлопнул его по плечу, показывая, что все нормально. Видимо, теперь я ее заменяю. Так и что случилось? Ник только вернулся из недельной поездки, не застав это представление, и теперь жаждал подробностей. Макс несколько секунд шел молча, а потом, остановившись, посмотрел на него, засовывая руки в карманы. К черту! Ему тоже нужно было как-то разгрузиться и провести вечер в компании друга. Пора было и самому последовать своему же совету. «Есть время. Поехали выпьем где-нибудь по пиву».